глава вторая имя касп уровень 25 класс призрак характеристики физические 42 сила 16 ловкость 13 выносливость 13 умственные 51 интеллект 18 реакция 17 восприятие 16 духовные 73 Вместилище 29, каналы 44. Свободные очки характеристик 0. Навыки. Активные. Присвоение эпическое 20. Аура страха редкая 1. Аура льда эпическая 10. Пассивные. Энергетический вампир редкая 20. Дополнительные. Дематериализация классовый. Свободные очки навыков 10. Умения. Боевые. Ремесло. Концентрация энергии 10. Свободные очки умений 22. Аукцион. Инвентарь 697,5 килограммов. Ну, как-то так. Думаю, неплохо так подкачался. ощущение исключительно приятные. Даже сложно передать словами, когда вкладываешь сразу такое количество очков, и при этом в процессе употребляя калории, действительно чувствуешь себя отлично. Улучшилось зрение и слух, причем заметно. Я теперь четко вижу, насколько небрежно ест Эва. Даже немного противно, и чавкать слишком громко и противно. За фиолетовые картофельные я получил около десятка разнообразных очков. Характеристики закинул сразу в каналы. Как всегда, не стал заморачиваться и разворачивать их. Ведь мне нужно всё и сразу. Даже физические зачастую помогают. Кроме разве что выносливости. Вот она мне и даром не нужна. Плюс за счёт тех же фиолетовых картофелин я увеличил свои характеристики ещё на двадцатку с небольшим. А после них пошли синие. Теперь даже смотреть на них не могу. Блевать, от одного вида тянет. Пережрал их выше крыши. Даже не знаю, когда еще что-то подобное смогу в рот запихнуть. Шестьдесят три картофелины как-никак. Это вам не это? За их счет характеристики поднялись чуть ближе к потолку. Сил действительно прибавилось. Да и маны тоже. Теперь управлять полетом будет куда проще. Да и скорость повысится, если не в разы, то как минимум значительно. Под экспериментировать смысла нет, так что даже пробовать не буду. Здесь я царь и бог, способный перемещаться за доли секунды от одного края до другого, а расстояние тут километр на минуточку. Даже отсыпал очков навыков и умений, причем первым повезло куда больше. Насколько я помню, свободных было совсем мало, так что скоро я смогу догнать какой-нибудь свой навык до нового рубежа. Дополнительные свойства всегда интересны, И особенно, когда можно их выбирать. Вот только я бы всё же прокачал вампирическую ауру. Пусть она и синяя, а значит, выбора мне система не предоставит, но этот навык наверняка выручает. Без неё с моей-то активностью приходилось бы чаще останавливаться и принимать множество зелий. А так здоровье и малы восстанавливаются сами по себе, выкачиваясь в том числе из моих товарищей. Но они привыкли. Раскинутая на максимальную дистанцию аура может изматывать их долгие часы, и это практически никто не заметит. Их силы попросту восстанавливаются чуть быстрее. Воровство я и вовсе забросил. Предметы куда как проще становится попросту выбивать из тварей. Да и людей я, по правде, давно уже не встречал. По крайней мере, тех, кого можно обворовать. Правда, у двух братов-акробатов стоило сначала обчистить карманы. Пусть там могли оказаться в основном големы, но среди прочего хлама в любом случае получилось бы отыскать артефакты, с помощью которых они смогли от меня сбежать. Дэпплевать. Да У меня попросту не было времени заниматься воровством. В следующий раз, если оно будет, обшарю карманы и только потом убью. По прокачке 10 очков хотелось бы отправить в улучшение моего первого редкого навыка. По достижении 30 уровня повысилась бы скорость высасывания энергии. Увеличился бы максимально доступный радиус применения, как и уменьшился минимальный. Но последнее не точно. Хотя, если это будет так, эффективность на коротком расстоянии будет зашкаливать, и можно будет смело называть мой вампиризм полноценной атакующей способностью. Считаю, что это чуть ли не лучшее моё приобретение, ведь пси так и не попались, даже на аукционе ничего подобного не видел. Как разберусь с порталом и ближайшими делами, заглянув в казну. Там должно было скопиться хоть что-то. По крайней мере, до тридцатки мне вполне может хватить. А если не хватит, начну гонять своих вассалов в пост и в гриву. Ты чего? Я как раз закончила как со своим, так и с моим обедом, и удивлённо перелилась на меня. Ты довольно часто задаёшь этот вопрос, улыбнулся я, в интерфейсе корялся, пытался понять, что куда закинуть. Впрочем, неважно. Ты иди разберись с порталом, через час всё расскажешь лично мне, а я пока Впрочем, знать ей не обязательно, поэтому я просто активировал дематериализацию и отправился в другой конец поселения. Также не забыл обработать площадь аурой страха. Не хрен тут ошуваться, пусть работать идут. Что примечательно, люди почти не выходят за пределы щита, боятся. Даже днём, когда активность зомби снижается, и они пропадают в лесу. Надеюсь, с наступлением темноты они повылезают, и тут станет немного жарче. Но так даже лучше, ведь игнорировать просадку щита я не дам. и люди будут получать награды и уровни. Как следствие, начнут приносить больше пользы всем и отстегнут налоги, конечно же. Начинаю понимать наше старое правительство. Налоговая игла прочно засела в моих жадных венах и вырезать не планируют. Очень уж приятно осознавать, что ты можешь пожинать плоды чужих трудов, и ничего тебе за это не будет. Даже если захотят выгнуть, я... Да ничего не сделаю. Моя Стелла, тут и останусь. А теперь умение. Долго оттягивал этот момент, и вот он пришел. Одно очко отправилось на его улучшение, и мое сознание тут же провалилось в иной мир. Йети. Уже начинают подбешивать. Скоро, как они, натяну на бедренную повязку, чтобы прикрыть мохнатые прелести, и буду скакать вокруг духа тепла. Выглядит этот дух как бесформенная клякса. Но чего еще хотел от наспех созданного, пусть и ценой жизни одного из соплеменников, существа? Клякса и клякса. В принципе, лучше, чем ничего. Затем меня переместило снова к процессу создания духа, но теперь у другого племени. Эти ребята жили высоко в горах, так что и условия у них были явно чуть хуже. Зато искусством создания, пусть и простеньких духов, они овладели куда как лучше. Сконцентрировав всё своё внимание на процессе, я впитывал каждую мысль снежного человека, который скрупулевозно, покрупиться, собирал энергию, концентрируя её в одной точке. В какой-то момент появилась небольшая искорка, растущая с каждой секунды. Вот это я понимаю, огненный дух. Совсем не то говно, что мне впаривали прошлые учителя. А такое можно греться, его можно отноровить на врага, да и просто поджигать осенью траву в полях на худой конец. Всё детство этим занимался, а теперь даже спички не нужны. Прежде чем меня выкинуло в серую реальность, успел посмотреть ещё несколько способов применения моего умения. но эти уроки показались мне совершенно несерьёзными, хотя я всё равно внимательно изучал любой, даже, казалось бы, самый незначительный момент. Всё это точно пригодится, ведь с концентрированной энергией можно не только отапливать помещение. Я смог увидеть, как с помощью моего умения исцелять раны, восстанавливать друг друга, или себе, ману, и много чего ещё. Потенциал не просто велик, он огромен, но на его развитие мне потребуется не один год. «Ладно, месяц. Ну, может, и недели хватит. Там как пойдет. Вложусь потом, как время свободное появится, а сейчас надо закрепить знания». Немного отдышавшись и прокрутив в голове воспоминания из морозного белого мира, спустился на землю и отменил действие классового навыка. Я учился это делать, будучи материальным существом, так что и сейчас надо пробовать в таком же состоянии. На этот раз воспоминания были свежи, И к тому же дополнились множество мелочей, которые я упустил до этого. Так что много времени процесс создания простенького тупого духа у меня не занял. Сделал точь в точь, как горный Йети. Причём, насколько я помню, будучи мастером своего дела, он потратил на это очень много сил, был на грани потери сознания, если не смерти. Мне же даже не поплохело. Так потратил сотенку ману и всё тут. Высосы из подчинённых принадобности, а то и из самого духа. Нечего тут за бесплатно летать. У меня появилась маленькая, но довольно яркая искорка. В отличие от прошлой, эта оказалась словно живая. Летала вокруг, изучала окружающий мир, но спустя пять минут погасла. Да, обидно. Но время у меня пока есть. Эва вовсю скачет вокруг портала, иногда безбожно тратит энергию счета, но ей простительно. Зато будет чего мне рассказать через... Да, минут двадцать осталось из тех, что и выделил. И потому я снова принялся создавать простого духа пламени. Или теплоты, ты ж его знает. На этот раз он получился куда более крупным и оформленным, выглядел в целом уже не как микроскопическая искорка, но скорее был похож на небольших размеров сгусток пламени. Он то появлялся, то пропадал, перемещаясь на несколько метров вперёд-назад. Даже спустя пять минут мой новый товарищ не угас, если так же летал вокруг, изучая своего создателя. Правда, вряд ли у него есть хоть какой-то разум. Это просто сгусток энергии, не более. А ведь действительно, как получаются духи? Откуда они берутся в природе? В чём принцип их естественного происхождения? Как много вопросов и так мало ответов. Ради эксперимента активировал демонтирализацию и понял, что дух этот никуда не пропадает. Просто когда он начинает излучать тепло, я это вижу, но когда у него заканчиваются на этой силы, просто остаётся в своём нормальном состоянии, то есть нематериальном. В форме призрака я смог рассмотреть его под совершенно другим углом. Знали ли эти что их духи выглядят вовсе не как пламя или искорка? Я бы сказал, что это скорее червячок. Возможно, с крылышками, но он настолько мал, что разглядеть его практически невозможно. «Что ж, круто! Живи, братец, и я тебя не держу. А меня ждут великие свершения!» Например, Эва скоро расскажет, как надо пользоваться порталом. После чего я, скорее всего, смогу отправиться в Америку. Хоть после апокалипсиса за границу съезжу, и то хлеб. «Пятнадцать минут», — сразу стоило мне появиться, подняла руки девушка. «И всё, делай потом со мной что хочешь». «Прямо-таки что хочу». У меня сама собой поднялась бровь. В ответ Эва кокетливо улыбнулась и продолжила ковыряться золотой аркой. «Вообще-то я имел в виду отправить её на добычу глины». Поселению нужны новые дома, а таскать столь ценный материал порталом было бы намного проще. Если использовать в качестве экскаваторов громил, то и десяток тонн можно будет организовать за считанные минуты. Ну да ладно. 15 минут есть 15 минут. За это время можно посмотреть, куда исчезают ресурсы, отправляемые на склад. Оказалось, они просто исчезают. Громилы скидывают содержимое мешков за дверь сарайчика, и всё. Никаких мне спецэффектов. Какой-то идиот построил этот сарай, назвав его для системы складом, но установил его ближе к лесу. Глину уже копают в двух сотнях метров от него, и потому её добыча замедляется во много раз. Снести, что ли, и переставить поближе? Система, скорее всего, не позволит, но потом надо будет попробовать. Ждать я, конечно, умею, но время просирать не люблю, и потому есть смысл заглянуть в ратушу. Нет, со Стеллой разбираться я сейчас явно не хочу, тем более этим круглосуточно занимается Бурый. Насколько я знаю, функций там пока не так много, плюс половина из них остаются заблокированными. А вот наградки посмотреть явно стоит. Как минимум те, что не успели раздать страждущим жителям поселения. В итоге выяснил, что умения, которые я недавно накупил на аукционе также по большей части просто лежат на столе, что довольно обидно. Олег, какого хрена? Указал я на ворох наград рядом со стелой «Я для чего все это добывал?» «Так это...» «Сам же сказал. С классами пока повременить. Вот мы и не раздаем умения, под которые пока никто ничего не выбрал», развел он руками. «Тебе же хрен поймешь». «Ну вот, например...» Я взял в руку серый свиток с надписью «Плотник». «У нас с деревом кто-нибудь работает?» «Пара деревенских, но системного ничего не делают». В ответ Бурый лишь помотал головой. «Так и мы отдай. Хотя бы одному». Пусть возьмет класс плотника и все. работать в свое удовольствие и получает опыт. Пришлось немного поругаться. Мы даже открыли меню со списком людей и за считанные минуты раскидали обязанности между большей частью населения. А ведь у нас даже зеленые ремесленники есть. И что они делают сейчас? Олег, вот ты прикольный мужик, но какую-то херню делаешь, помотал я головой, когда узнал, что зеленый класс повар в данный момент валит лес. Ну а что ты хотел? «Доступ к списку есть только у тебя. И всё. Я спрашивал, кто чем хочет заниматься. Вот все разошлись, кто куда. Нужно здания построить, обеспечить людей рабочими местами и только потом распределять». Бурый тоже начал ругаться, и, в принципе, в его словах есть доля правды. «Нужны здания, причём не только жилые, но и заточенные под какие-то определённые функции. Ладно, найди хотя бы строителей, пусть тебе помогают. А ресурсы скоро накопятся, не переживай». Как было бы классно торговать ресурсами. «Система! Организуй, пожалуйста, в следующем витке какой-нибудь аукцион для поселений!» От души попросил. «Теперь точно организуют, даже если собиралось. С другой стороны, было бы логично обмениваться ресурсами хотя бы между вассалами. Например, в городе не так сложно добыть тот же бетон. Из него там сделано буквально всё, а тащить его сюда довольно сложно. Так какая разница, в какой склад его пихать?» Система все равно телепортирует материалы куда-то к себе. Большую часть предметов разобрали, и самое главное, все они уже распакованы. Тут и всевозможное оружие, и щиты, и бродя. Осталось лишь то, что чисто теоретически могло подойти мне. шлем разряда. Редкое. Статическое напряжение. Тысяча из тысячи. Описание. Мана. Сто из ста. Статическое напряжение. Поддерживаемый навык. Расход маны. Одна единица в секунду». При активации начинает пускать слабые разряды во всех, кто находится в радиусе двух метров. Внимание! Союзники также получают разряд, если приблизиться на дистанцию два метра. А, прикольный. Сделан из металла, наверху заострен. Из самой макушки торчит шип длиной сантиметра четыре с небольшим шариком на конце. Скорее всего, оттуда и будут бить молнии. «Эй, Казбля!» Бурый потер плечо. «Ты думаешь, мы не проверяли?» Мне же оставалось лишь пожать плечами. Действительно, разряд довольно слабый, но он заставил даже Олега выронить из рук тетрадку. А значит, и более слабым противникам разряды будут мешать наносить удары. Нужен ли мне этот шлем? Разве что шутки ради — влетать за противниками и издеваться над ними. Вот только капюшон на него не налезет. Так что выгоднее было бы быку на рог повесить, пусть балуется. Все эпическое разобрали подчистую. Плюс те, кто участвовал в испытании, распаковали свои уникальные награды. По словам Бурова, было там не так много, как хотелось бы, но интересные предметы присутствовали. Например, нашему диверсанту достался саперный набор. Штука крутейшая, ведь она позволяет создавать мины. В подробности Олег не вдавался, но сообщил, что мины обычные, взрывные. настраиваются вполне легко, да и спрятать их не составит труда, особенно для диверсанта. Собственно, потому этот набор ему и выдали. Ещё этот артефакт позволяет при обнаружении вражеских мин деактивировать их и забирать себе. Как по мне, очень круто. Среди эпического барахла нашёлся гигантский молот. Его основным плюсом была прочность. Там что-то далеко за 10 тысяч. Плюс в пассивном режиме он постоянно восстанавливается самостоятельно. К тому же даёт неплохую прибавку к силе и выносливости. А остальное же говно говном. «И чего?» — не понимающе посмотрел я на Олега. «Какого хрена? Оно всё ещё лежит тут!» «Да просто хотел спросить. Баку отдать?» Не отвлекаясь от своих записей, уточнил Мурый. «Он ведь и этот молот сломает. Мы на него уже столько предметов перевели, что эпически прямо жалко выдавать». «Действительно. Рогатому что угодно дай, сломает». Его попытались немного приодеть, специально для этого шире длиннющую набедренную повязку, не физической защиты ради, но психического здоровья для. Всё же он свои колыбаха разрушения уже полдеревни распугал. Но наш парнокопытный друг при первом удобном случае порвал её, причём совершенно случайно, тоже с системными предметами. Оружие? Пара ударов, и его нет. Броня? Даже если и налезет, как, например, перчатки. Всё равно хватает лишь на несколько часов. Короче говоря, талантище. Но молод должен продержаться. Если что, поставим ответственное лицо, которое будет подавать Грогу ремонтные наборы. Оптом. Все одноразовые предметы забрал себе. Парочка интересных мин, гранаты, в том числе одна большая сколочная Здоровенное страусиное яйцо, усыпанное поражающими элементами. По словам системы, жахнуть должно нормально, накрыв осколками площадь до сотни метров. Точно пригодится. Ещё несколько необычных гранат отправились в закрома инвентаря. Хотел ставить для Глаши, но Олег сделал это уже за меня. Он сам передал всё необходимое летающей девушке, от чего она была несказанно рада. И, судя по дебильной улыбке сдалека, возможно, даже как-то его отблагодарила. «Это ей думаю, что он такой?» «Спокойнее обычного», я бы сказал. Но в голову лезть не буду, всё же не тот случай. Ладно, ещё за берсерком поглядывать Он прикольно бесится, а с буром как-то скучно в этом плане. Нет в нём таланта актёрского. В общем и целом, по гранатам попались осколочные, огненные, воздушные и святые. Всё как обычно. Но еще в дополнение к старому набору оказалась новинка. Пустотная граната. Необычная. Описание. При активации создает точку пустоты, которая будет затягивать себя все в радиусе 10 метров. Продолжительность эффекта 10 секунд. Типа черной дыры, скорее всего. Будет ли она поглощать в себя материю или же просто станет примагничивать? В любом случае, есть лишь один способ проверить. Еще Антон парочку взял для экспериментов. оторвался от записи бурый. Как оказалось, все, что я себе присвоил, он указал в каком-то журнале. Неужто будет припоминать мне потом? «Что за эксперименты хоть?» — решил уточнить я, прежде чем активировать дематериализацию. Как-никак Эва уже закончила с изучением портала и теперь устала, плюхнулась на вытоптанную ей траву «Ну, так это...» — пожал плечами Олег. «Типа научные!» «Хороший ответ. Другого я и не ждал. Тем более от медведя». На этом моменте и решил его покинуть. Всё же молчаливая пауза начала затягиваться. «Ты всё?» — появился я около Эвы, и она тут же подскочила. «Да, смотри, там охренеть сколько, но по порядку. Сейчас, ты куда хочешь?» Даже слов вставить не дала. Минуты две она говорила и говорила, но за это время ни крупицы полезной информации получить от девушки так и не удалось. «Так, хорош, лучше покажи, а то рассказывать явно не твоё». Остановил я поток бессвязных слов. Да легко, «Да легко!» — воскликнула Эва, и на пару секунд взгляд ее обратился в пустоту. Спустя пару мгновений в арке появились уже привычные завихрения, и лицо девушки озарило улыбка. «Ну, пойдем!» — с ликующим взглядом указала она рукой на портал. Мне же оставалось пожать плечами. Ведь говорить, куда ведет эта воронка, она отказалась наотрез, мол, сюрприз хочет сделать. «Да мы вперед!» — остановился около арки и указал на нее рукой. Эва не стала медлить и сразу нырнула в размытое Марио портала, исчезнув в яркой вспышке. «Ну, погнали!» – пробумнил я и отправился следом.